Инна Комарова, сводница в ударе. Женщина становится полноценной личностью только тогда, когда её кто-нибудь полюбит. Александр Дюма. Пролог. Кэми, детка, это я, твоя бабушка по отцовской линии. От тебя многое скрыли, не обессудь. У родителей были веские причины. Таких категоричных мер потребовали жёсткие обстоятельства. «Мой сын поступил мудро. Твой благородный отец оберегал тебя и не желал травмировать детскую душу. Но сейчас пришло время прозрения, и ты должна узнать истину. Нашу семью преследовали потери, страшные потери. Мы догадывались, кто именно был виной всех бед. Начались напасти в период романтических отношений твоих родителей. Всё до безобразия банально». В твою матушку был влюблён один недалёкий и непорядочный человек. Он родом не из наших мест. Случайно увидел красавицу Элеонору, с тех пор преследовал невесту сына, не давая ей прохода. По этой причине наши молодые венчались вдали от родных мест, чтобы враг не помешал священнику совершить обряд. Но даже после венчания этот недочеловек не успокоился и продолжал пакостить твоим родным и близким. Однако не стоит забывать, Господь все видит. Прошло время, врага постигла расплата за причиненные нашей семье обиды. Это случилось не так давно. Теперь твоей жизни и благополучию ничего не угрожает. Пришла эра благоденствия и счастливых событий. Знай, ты всего добьешься, и преданная настоящая любовь найдет тебя. Она постучится нежданно-негаданно. Ты не сразу распознаешь это великое чувство и его посланника, но будь готова принять и не спугнуть. Дум спиро-спиро, пока дышу, надеюсь. Запомни эти слова и никогда не теряй надежду, что бы ни случилось». Леди Камилла мгновенно пробудилась ото сна. Тут же в памяти пронеслись годы беззаботного детства и рассказы отца о его матери, которую он искренне любил и почитал. Будучи девочкой, Камилла запомнила, что только старшая баронесса Кэмпбелл называла ее Кэмми, больше никто. Так сложилось, что сама бабушка погибла при невыясненных обстоятельствах, когда никого из близких рядом не оказалось. Леди Кэмпбелл предстояло разгадать намеки и наставления бабушки, Это взбудоражило сознание молодой женщины, она не сразу уяснила, как ей реагировать на то, что узнала.